Не мешать окружающим. Такое, конечно же, случалось и с вами. Вы идете по улице, полностью погруженные в свои мысли. Вдруг неожиданно кто-то толкает вас и спешит дальше, не произнося ни слова. Или, что еще хуже, к тому же буркнет «надо смотреть». Каждый в общественном месте должен быть максимально внимательным и прежде всего в собственных интересах ведь нас могут случайно толкнуть, и можно угодить под машину. Вежливое отношение к окружающим начинается на улице, где человек по возможности движется так, чтобы никому не мешать. Знакомые, которые встретились на улице и хотят поболтать, должны встать так, чтобы не оказаться на пути других прохожих. На эскалаторе можно идти и стоять. Кто хочет стоять, должен придерживаться правой стороны, чтобы тот, кто спешит, мог пройти слева. И здесь парочка, даже если и очень не хочется, на какой-то момент должна разделиться и встать друг за другом, чтобы проход оставался свободным. Но и тот, кто спешит, разумеется, должен при необходимости вежливо попросить разрешения пройти» не самый лучший способ молча отодвинуть в сторону или даже толкнуть. Тот, кто переходит улицу на пешеходном переходе «Зебра», может занимать пространство от середины перехода до правого края. Левая половина полосы должна оставаться свободной для встречного потока пешеходов. Если кто-то идет по улице с громоздкой вещью, то должен следить за тем, чтобы не быть помехой другим не лишней была бы помощь и человеку с необычной поклажей. Например, женщина могла бы спокойно придержать дверь перед незнакомым ей мужчиной, который с трудом несет автомобильный аккумулятор. Само собой разумеется, что владельцы собак в городе должны держать своих четвероногих друзей на поводке и убирать за ними на улице. Если на улице льет дождь, и кто-то идет с раскрытым зонтом, то он должен следить за тем, чтобы не задеть кого-то или не помешать каким-то другим образом. В автобусе мокрый зонт лучше положить в пакет, чтобы вода не капала на обувь, стоящего рядом. На ходу не следует есть. Мороженое или пирожок лучше съесть, стоя у киоска или сидя на лавочке в городском саду или сквере. Теперь о газете. Именно в тесноте вагона электрички чтение газеты проблема. Нужно стараться как можно меньше шелестеть страницами, следить за тем, чтобы половина вашей газеты не оказалась перед лицом соседа. С другой стороны, не особенно хорошо заглядывать в газету соседа. Если же какая-то статья в ней вас особенно заинтересовала, можно попросить дать почитать соответствующую страницу, когда увидите, что владелец газеты уже прочитал ее. Никому не запрещается разговаривать в купе поезда, в самолете или общественном транспорте. Но следует делать это негромко, чтобы не мешать тем, кто хочет почитать или вздремнуть.